Акимов «Облик физики и технологий в начале 21 века» Выступление на научно-педагогической конференции «Идеи живой этики и тайной доктрины в современной науке и практической педагогике. Город Екатеринбург, 8 августа 1997 года. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва, Шарк, 1999 70 страниц. Настоящая брошюра представляет собой изложение с дополнениями и комментариями выступления академика Раен, директора Международного института теоретической и прикладной физики Раен, Анатолия Евгеньевича Акимова на научно-педагогической конференции Идеи учения живой этики и тайной доктрины в современной науке и практической педагогике. Первое издание выступления было осуществлено в 1998 году товариществом «Диспансер» по заказу Уральского отделения Международной ассоциации «Мир через культуру» при спонсорской поддержке АО Медь. Содержание первое, Педагогика и современное научное знание второе, Семь физических уровней мироздания и теория физического вакуума 2.1. Абсолютное ничто. 2.2. Первичные торсионные поля. 2.3. Физический вакуум. 2.3.1. Физический вакуум и теория эволюции. 2.3.2. Физический вакуум и единая теория поля. 3. Новая физическая картина мира. 3.1. Развитие теории торсионных полей в России. 3.2. Теория торсионных полей и эксперимент. 3.3. торсионные поля и кризис современной физики, 3.4 – торсионные поля и биополе, 3.5 – генератор торсионных излучений и экспериментальные свойства торсионных полей, 3.5.1 – источники поля, 3.5.2 – взаимодействие торсионных полей, 3.5.3 – свойства памяти, 3.5.4 – информационное поле, 3.5.5 – распространение торсионных полей в физических средах, 356. Скорости распространения торсионных полей. 357. Проблема прошлого, настоящего будущего. 358. Торсионные поля, основа, мироздания. 4. Практическое использование новых физических знаний. 4.1. Медицина. 4.1.1. Медицина и экстрасенсорика. 4.2. Техника. 4.2.1. Источники энергии. 4.2.2. Двигатели. 4.2.3. Непосредственное использование свойств торсионных излучений. 5. Педагогика и новая физическая парадигма. 5.1. Задачи современной педагогики. 6. Место послесловия. Что нас ждет в торсионном поле? 1. Педагогика и современное научное знание. Если рассматривать педагогику как движущую общественную силу, выполняющую определенный социальный заказ, то из тех основных задач, которые она призвана решать, необходимо выделить следующие три. Первое – формирование суммы знаний об окружающем мире, включая природу и общество. Обычно эти знания даются недостаточно полно. Второе – обучение способам взаимодействия с тем миром, в котором учащимся предстоит существовать. Это реализуется на чрезвычайно примитивном уровне, так как наши знания о специфике окружающего мира весьма несовершенны. Третье – понимание смысла жизни. Для этого педагогике нужно иметь вневременные и точные знания об эволюции человечества и его будущем. В этой связи отметим то обстоятельство, что, если бы мы могли предложить к рассмотрению наиболее характерные тезисы. футурологов о развитии нашей цивилизации, то мы получили бы новый апокалипсис. К сожалению, выводы эти касаются не отдельных частностей, а всех важнейших аспектов, определяющих жизнеспособность человечества как цивилизации, как части космического сообщества. Обобщим эти прогнозы. Прежде всего, предсказывается глобальный энергетический кризис. Он, собственно, очевиден, учитывая, что основными источниками энергии сегодня являются нефть и уголь, запасы которых, по прогнозам специалистов, оценены на 30-50 лет для нефти и не более 80 лет для угля при существующих темпах добычи и потребления. Из этого с очевидностью следует и то, что если не будет найдена альтернатива этим источникам энергии, то проблемой ближайшего будущего становится не экология и невысокая стоимость энергоресурсов, а то, что эти энергоресурсы просто негде будет взять. Стоит проблема перенаселенности значительных территорий земного шара, откуда с неизбежностью следует продовольственный кризис. Масштабное наращивание производства продовольствия – проблема до настоящего времени так и нерешенная. Человечество не в состоянии себя прокормить. Телевидение и радио ежедневно сообщают нам о целых континентах, охваченных голодом. Неразрешимые проблемы здравоохранения принимают просто гигантский размер. Не меньше проблем в промышленном производстве, планетарный масштаб у экологической проблемы. Относительно экологии необходимо заметить следующее. Эта проблема гораздо более глубокая и серьезна, чем то, что широко известно всем на бытовом уровне. Стандартный набор упоминаемых «экологических бедствий» Ограничивается тем, что человечеству нечем дышать из-за загрязнения воздушной среды. Использование пестицидов и гербицидов приводит в негодность. Пахотные земли, химические и прочее производства загрязняют водные бассейны и другие природные среды, что делает их непригодными для жизни. Но в этом наборе еще не упомянуты те воздействия, которые приводят к катаклизмам, выходящим за пределы земной сферы. Известный русский геофизик, доктор наук, один из ведущих геофизиков Сибири А.Н. Дмитриев, показал, что уже сейчас в тех районах земного шара, где ведутся открытые разработки, связанные с изъятием и перемещением на другие территории миллионов тонн карьерных пород, наблюдается серьезная геофизическая разбалансировка в системе Солнца-Земля. Солнце в геофизическом плане реагирует на эти нарушения, что проявляется на поверхности земного шара. Именно в тех местах, где проводятся подобные работы, наблюдаются плазмоиды. Эти образования обусловлены воздействием солнечной плазмы на поверхность Земли. Таким образом, проблемы, связанные с экологией, уже перестали быть чисто земными и затрагивают проблему баланса в Солнечной системе. По крайней мере, это наблюдается в вопросах воздействия Солнца на Землю.